Глава 11. Двигаемся мы неторопливо. Гругу внимательно оглядывает окружающие нас камни, чтобы не сбиться со среда троллей. Еще тормозят передвижение постоянно спотыкающиеся спутники. В темноте сносно вижу я яда, гоблин, следопыт. Пиздумы, гон, дон более-менее тоже что-то различают. А вот остальные, в общем, они как слепые котята. Каждый выступ в скале – мощный магнит для их лбов. Валяющийся под ногами камень – противопехотная мина. Вместо тихого и скрытного перемещения имеем череду постоянных ругательств и чертыханий, а также ржание парочки хоббитов. По-моему, они даже пару раз специально сдвигали лежащий в стороне камень на путь, идущем сзади. Когда начинает светолеть край неба, по ощущениям, проходит часа два. К этому времени меня больше всех достает Кирилл. Он набил кучу шишек и ушибов, а также больше всех отстал. Но даже с самого хвоста колонны маг огня продолжает задавать вопросы по одной и той же надоевшей мне теме. «Макс!» — растянуто и просительно слышится сзади его голос. «Там точно не было никаких вариантов! Может, все-таки можно как-нибудь его приручить? Ай!» Последний возглас сопровождается глухим ударом. Походу очередная шишка на голове мага. Так-то лучше. Теперь он помолчит некоторое время. Неожиданно за нашими спинами, примерно там, где находится Кирилл, доносится молодой женский голос. «Достал уже! Ну и зануда же ты!» «А, кто здесь?» — испуганно восклицает маг огня. «Ой! Бум!» Оборачиваясь в тот момент, когда Кирилл спотыкается о камень и кувыркается вперед. «Тут кто-то есть!» — кричит он. Я вижу невысокого роста женскую фигуру, перешагивающую распластанного мага. «Дай пройти, тормоз салипошарый», — выговаривает она Кириллу. «Ты же огонь пускать умеешь, возьми да подсвети!» Это язва. Спросить ее, какого хрена она тут делает, не успеваю. Кирюха решается последовать совету, но переусердствует в этом. В небо ударяет яркий столб огня, освещающий огромный объем пространства вокруг нас и ослепляющий остальных. Некоторые сослепу спотыкаются и падают, придурок и дебил, самые легкие ругательства, которыми награждают парня. Откуда-то сверху раздается пронзительный, душераздирающий звук, похожий скрип, открываемый на морозе старой деревянной двери. Уши закладывает, все хватаются за них, не в силах вытерпеть происходящее. Задирая голову кверху в тот момент, когда ужасный звук повторяется. Над нами планируют пара теней, постепенно снижаясь. Через миг количество теней прибавляется. Когда глаза отходят от яркой вспышки, рассмотреть приближающихся крикунов получается лучше. Это какие-то птицы. Крупное пернатое тело, кожистые длинные крылья. Я уж подумал, опять кровавые ястребы пожаловали, только более крупные, так как у этих родственников имеется длинный хвост с похожим острым наконечником. Но кричали те по-другому, поэтому, подмечая новые детали, убеждаюсь, что первый вывод неверный. Длинная узкая челюсть, полная острых зубов, заканчивается клювом. На спине и груди имеются по кожестому на манер крыла гребню. Когда у меня получается рассмотреть системную информацию о пернатых, в воздухе над нами летает уже десяток их представителей. Скальный наездник – седьмой уровень. «Наездник? Где наездник? Я вижу только птицу. Кто придумал им такое название? Там же наездником и не пахнет. Бред какой-то». «Не вижу ничего!» — орет Серега. «Что за звуки? Что случилось?» «Кирюх, подсвети, только зажги небольшое пламя!» — обращаясь к магу. «А то снова всех осрепишь!» Гругу уже метает первый томогавк. Его попадание сопровождается новым бьющим по ушам птичьим криком. Кирилл образует небольшое пламя на выставленной вверх руке. «Охренеть!» — выдает Серега, когда огонь освещает окружающих над нами скальных наездников. «Мочи птеродактилей!» — кричит князь смерти и открывает очередь костяных стрел по летающим созданиям. А я добавляю к обстрелу воздушные диски. Мой первый же снаряд срезает голову наезднику. «Скальный наездник седьмого уровня убит», затем тут же. «Скальный наездник седьмого уровня убит». Скальный наездник седьмого уровня убит. Птицы убиваются довольно легко, через минуту уничтожаем всех. Пару трупов можно записать насчет хоббитов, так как птички упали с размаженными головами. Не слабый урон выдают коротышки своими прощами. Последнее сообщение вижу таким: Больной скальный наездник восьмого уровня убит. Хм. По идее, раз он больной, значит моб слабее. Но почему тогда его уровень выше? Или тут кроется что-то другое? «Какое-то знакомое название», — бормочет себе под нос Кирилл, рассматривая ближайший труп. «Еще гуары эти, про которых Макс рассказывал». «Слышь, придурок!» — я бьет своим кулачком магу в плечо. «Ты нас всех чуть не угробил». — «Э немного теряется парень. «Это ты все, из-за тебя!» «Да, ты!» — девчонка хочет еще что-то сказать, но я перебиваю. «Ты какого хрена тут делаешь?» Наконец задаю вопрос, который меня мучил. «Не видно, что ли?» — дерзко отвечает Язва. — Вам помогаю, а вы не цените. Я всю душу вкладывала для пользы дела. А на меня только и орут. Все сразу на маленькую девочку. — Теперь уже я в замешательстве. Так эмоционально было сказано, что сложно не поверить и не проникнуться сочувствием к беззащитному ребенку. Хотя разум уверял, что девочка играет и пытается сменить тему. — Макс! — обращается ко мне Серега. — Ты чего к девочке пристал? — Да повелись все. «Эй, ты чего делаешь?» Язва впивается любопытным и крайне заинтересованным взглядом в «Князе Смерти», когда тот начинает разделывать один из трупов скального наездника. От ее резкого перехода в поведении испытываю когнитивный диссонанс. Ведь только что она стояла с таким несчастным и страдальческим лицом, что даже слезу упустила. А теперь... «Кости достаю», — отвечает он ей. У меня таких, как на этих крыльях, еще нет. Нужно все собрать. Вернемся в поселение. Попробую смерть машины сделать такие. Только больше. Сделаю его летающим». «Круто!» — восхищается девчонка. «Только мне один труп оставь». «Зачем он тебе?» — удивляется парень, как и мы все. «Попробую летающего чумного зомби из него поднять», — радостно заявляет она. Оказывается, язва пошла за нами, потому что ей, понимаете ли, стало скучно. Ночь, с неба падают огромные валуны, трясется земля под ногами, все суетятся и орут. Наверху, на скальном карнизе, звуки сражения и яркие вспышки пламени. И вот там-то, на этом самом верху, веселуха и приключения. Ну и как туда не пойти? Тихо и скромно, а главное молочком, что для этой девчонки удивительно, протиснулась на подъемник между деда, Мэри и парой гоблинов. На нее никто внимания не обратил. Постояла в тени рядом с дедом и внучкой. По ее словам, пожилой мужчина и молодая девушка действительно считают себя родными и послушала то, что мы обсуждали после убийства троллей. Ну и, соответственно, захотела пойти с нами, пропустить такую тусу ни за что. Так и шла тихонечко следом. У нее, оказывается, прокачан навык скрытности. Долгое время язва выживала одна. И было бы удивительным отсутствие такого полезного в этих условиях навыка. Но я бы по-любому слышал ее шаги, если бы наша группа не издавала столько шума. Странно, что на нас еще кто-нибудь не напал. Теперь наше шествие сопровождает воздушная разведка, как называет язва поднятого чумного зомби скального наездника. Летающая тварь выглядит какой-то больной, источает мерзкий запах, постоянно издает противные хрипы, один из глаз мотается на ниточки из сосудов. Вокруг вонючего создания вьются серые с зеленым оттенком пары какого-то вещества, и летают мухи. Последние живут недолго, сверху на нас постоянно сыплются их трупики. Девушка оказывается тоже некромант, как и князь смерти, вот только выбранный ей путь развития отличается — Она выбрала ветку отравлений и проклятий. В ее арсенале отравлено оружие, ядовитые брызги, ослабление и поднятие чумного зомби. Последнее умение у нее отсутствовало в ее ветке развития, но она умудрилась выкрасть его, заговорив зубы одному парню из фаталити, за что они теперь на нее очень злы. Девчонка наткнулась на одну из разведгрупп, которая возвращалась в свое поселение. Парни нашли нетронутый данж, не удержались и зачистили его. Гнев Скорпиона, лидера своей общины, надеялись пережить по в виде полученной с финального босса табличкой умения. Головы парней были заняты мыслями о возвращении домой. Ребята представляли, как их будут встречать, наконец-то выделенные после предыдущего удачного похода рабыни — На этом моменте повествования мне сильно захотелось наведаться к этим фаталити. Прям очень сильно. Еще вспомнились обещания Тора и рассказы того, что ждет пленных на тот момент моих друзей. Потирать кулаки стал не только я, остальные тоже как-то подобрались. Взгляд всех членов отряда посерезнел. Нужно обязательно наведаться к этим уродам. Потому мы обязаны за короткий срок стать еще сильнее. Не только для нападения на фаталити... Ну и для того, чтобы не допустить участи рабов для своих друзей и тех, кто нам доверился. Короче, кто там будет встречать в поселении ребята с фаталити, язве было все равно, их встретила она. Парни были в благодушном настроении, а как девушка, она их не заинтересовала, мелко еще. Потому ее охотно приняли как полезного в будущем бойца, если как следует прокачать. Слово за слово язве открылась картина устройства их общества. Естественно, ей она не понравилась, но виду девушка не подала. Наоборот, возбужденно восторгалась крутостью ребята и говорила, что ей здорово повезло, что она теперь будет состоять в их общине. А парни были этому рады, и потому нахваливали себя еще больше. Так и проговорились про то, что только что добытый навык для некроманта. «Тут-то язва и решила, что поднятие чумного зомби — вещь для общины фаталити не очень-то нужная» а ей очень, да и вообще ей с ними не по пути. Потому ночью она слиняла вместе с умением. На нее объявили охоту. Девчонка была почти поймана, но тут ей помогли встреченные на пути дед и Мэри. Они на тот момент уже имели знакомство с членами фаталити, потому сразу вступились. Но потом к обкраденной язвой группе присоединилась группа знакомого уже мне Тора. Девчонка с дедом и Мэри прилично оторвались, Но увеличившийся отряд преследователей потихоньку сокращал разрыв. Тут беглецы удачно наткнулись на крыча. Вернее, он вышел к ним из кустов с взведенным арбалетом. Наш разведчик сразу дал им надежду на удачный выход из сложившейся проблемы. И вот новый забег, но с немного поднятым настроением. А дальше... А дальше эпичный полет черного парня, то есть меня от дракона, восхитивший не только язву, но и показавшуюся заносчивой при знакомстве Мэри. Теперь девчонка, постоянно обсуждая всякие некромантские штучки, идет рядом с князем смерти, и тот с радостью делится своими знаниями и наблюдениями. А вот воздушная разведка со своими обязанностями не справляется. Сообщить-то об увиденном она не может, а ее-то как раз хорошо видно издалека».